Глава 12. Прием из будущего. Хромая на правую ногу, травмированный игрок подошел ко мне и передал капитанскую повязку. «Сделай их новичок», — сказал он и заковылял к трибунам. Я выбежал на поле, к центральному кругу, огляделся. Сколько раз в прошлой жизни я мечтал вернуться в прошлое и не бросить футбол. Когда я увольнялся с очередной работы и пытался понять, в чем мое предназначение, я часто возвращался мыслями в детство, прямо сюда, на этот стадион, и корил себя за то, что мне не хватило терпения ходить на тренировки и развиваться. А сейчас мурашки по коже от того, что я все-таки получил этот второй шанс, от того, что среди редких зрителей на трибунах сидят скауты из больших команд, из столиц, и ищут талантливых игроков, а у меня есть возможность превратить свою жизнь в сказку. До этого момента я даже не думал, с чем хочу связать будущее в этом мире. Ведь когда добьюсь основных целей, мне нужно будет обеспечивать себя и свою семью. А какие есть варианты? Стать агентом ОКЦЗ и вечно просыпаться среди ночи, чтобы оцепить зону вокруг какого-нибудь вновь открытого портала? А может, я должен спасать людей, во время комендантского часа, но тогда мне нужно прикрытие и средства на жизнь, как у Кларка Кента, мать его. Почему бы не протоптать себе путь в большой спорт? Может, у меня получится выйти на новый уровень и блистать на чемпионате мира? Мяч прилетел мне в ноги и оборвал мысль. Я тут же отдал пас коренастому принку из моей команды, потому что как только получил снаряд, на меня тут же набросилось сразу трое игроков торпеда и они чуть не втоптали меня в снег. Ясно. Теперь выжидательная тактика не сработает. Мой бывший тренер сообщил своим футболистам, что меня нужно держать внимательно. Прицепил ко мне сразу троих. В таких условиях пройти полкоманды практически невозможно. Не только пройти. Мне вообще сложно будет удержать мяч у себя. Остаток тайма я бегал по полю, отдавая мяч, как только он прилетал ко мне. Соперники полностью выключили меня из игры. Прозвучал свисток, перерыв. «Как тебе играется, утырок?» Парфенов стоял рядом со мной и хлебал в воду. «Я делал то же самое, маленькими глотками, как положено. Мне захотелось как следует ему врезать. В один момент желание было настолько сильным, что я был готов наплевать на скаутов, которые наблюдали с трибун». Отсутствие возможности проявить себя жутко кипятило, а Парфенов только подливал масло в огонь. «Знаешь, что меня веселит?» Взяв себя в руки, ухмыльнулся я. Кипяток посмотрел на меня. «То, что твой папаша готов нанять человека, чтобы сделать из ребенка инвалида, готов пойти на это, лишь бы его сынишка не проиграл в честном поединке, хотя это само по себе и есть поражение. И сколько бы ты сейчас не плевался ядом, Теперь для меня ты навсегда останешься опущенным папенькиным сынком. О чем ты говоришь, Фунтик?» Нахмурился кипяток. Я ожидал всего, что угодно, что она бросится на меня и попытается ударить, что побледнеет и засунет язык в одно место, но только не того, что недоумение наплывет на его лицо. «Авария у Дворца спорта в четверг», — уточнил я. «Одного из моих друзей сбила машина, хотя жертвой должен был стать я». Хочешь сказать, что твой папаша тут ни при чем? Слушай, Фунтик, мой батя готов пойти на многое, чтобы поставить такого выскочку, как ты, на место. Но у него есть свои принципы. И я тебе клянусь, пятнать свою честь ради тебя он бы не стал. «Пятнать свою честь?» — усмехнулся я. «Ну, конечно. Стрелять в невинных людей в подъезде — это совсем другое дело». «Пошел ты!» Не зная, как оправдаться, процедил кипяток. и убежал к своим. В задумчивости я снял шапку и стряхнул с нее снег. Ведь действительно, если Парфенов и так играл, как Боженька, то их семейке совсем ни к чему было выбивать меня из игры вот таким способом. Мотива нет. Тогда возникает второй вопрос. Кому понадобилось лишать меня футбольного будущего? Кому это выгодно? Я гляделся. Человек, которому я помешал... находится прямо здесь и сейчас среди всех этих людей поймал взгляд блондина из торпеда второго нападающего аристократа он тут же неловко затоптался на месте и отвернулся точно и как я сразу не догадался это тот человек который заказал мою травму сто процентов килин ловко строящий из себя моего друга и заступающийся за меня все время пока я был в команде но когда речь зашла о турнире а кипяток стал показывать выдающиеся результаты, то конкурент появился уже не у Парфенова, а у него. Черт, какие же гнилые здесь люди. Здоровой конкуренции в этом мире даже не пахнет. «Костя!» — крикнул тренер. «Иди сюда!» Геннадий Рудольфович раздавал нам указания на второй тайм, пока судья не подул в свисток и не объявил начало второго тайма. Осознание того, что даже тот, кто кажется тебе другом, готов пойти на мерзкий поступок, разозлило меня. Я подумал, что, возможно, теперь вообще не смогу никому доверять. Ни Клаус, который сейчас грызет ногти, переживая за меня, ни Яблонскому, ни даже Серому Жендосом. Мяч прилетает в ноги. Вместо того, чтобы в очередной раз отпасовать, я разворачиваюсь спиной к защитникам и ставлю корпус. Кто-то врезается сзади. Я падаю, свисток, штрафной. Разыгрываю на коротке, убегаю вперед и получаю обратную передачу. Прокидываю на ход, успевая перескочить через ноги соперника, стелящегося в подкате. Навешиваю. Высоченный полузащитник бьет головой, но попадает в штангу. Зрители на трибунах оживились. Они громко закричали, почувствовав опасный момент и ахнули, когда раздался звон штанги. Атака на наши ворота. В защиту не возвращаюсь, хотя тренер кричит, чтобы я сделал это. Я не слушаюсь. Ракицкий, я тебя заменю, если ты не будешь меня слушать! Смотрю на Геннадия Рудольфовича, но ничего не отвечаю. Потому что не буду слушать. Потому что если сделаю пару шагов назад, то снова получив мяч, окажусь в доступности сразу трех игроков торпеда. Единственный вариант — оставаться в центральном круге в окружении двух защитников. Тогда Антропов уйдет вперед, и я смогу бежать в контратаку. Опасный момент. Теперь мяч прилетает в перекладину ворот моей команды. Добивание мимо. «Сюда!» — кричу вратарю, чтобы он поскорее выбил мяч. Тот слышит, пинает. Манишка рвется от хватки защитника торпеда, который пытается остановить меня, бегущего за мячом. Но я вырываюсь, слышу, как мой соперник падает за спиной. Ха! Не зря занимаюсь спортом каждый день, утром и вечером. Во мне сила больше, чем в том, кто здоровом образе жизни не будет думать лет до тридцати, как, впрочем, многие другие дети. Бегу к воротам. Мне наперерез мчится еще один защитник. Я ухожу в сторону, чтобы не уткнуться прямо в него. теряя время. Остальные игроки торпеда успевают вернуться в свою штрафную площадь. Я останавливаюсь, оцениваю обстановку. Забить надо. Второго такого рывка совершить не дадут, если тренер вообще не заменит меня за то, что ослушался его. Взгляд заостряется на чистоколе из ног вернувшихся защитников. Пробить не смогу. Заблокируют. Пройти всех тоже. Но как-то нужно использовать момент. Прокидываю мяч между ног Дродноса и пробегаю. В последний момент перед следующим защитником толкаю мяч вправо, а сам запинаюсь о ногу соперника и падаю. Свисток. Судья показывает на точку. Пенальти. Довольный собой я встаю, хватаю мяч иду, чтобы исполнить удар, после которого наша команда поведет в счете. Но на меня налетает один из игроков «Динамо». Пытается вырвать снаряд из рук. Я не отдаю. «Костя — Костя! — кричит тренер. — Отдай мяч! — Я сам пробью! — Нет! У нас есть штатный пенальтист! Отдай мяч Жоре! Жора делает усилия и отбирает у меня заветную сферу. Я хватаюсь за голову. — Поверить не могу! — огрызаюсь я. — Издержки того, что я новичок. Черт! А чего я хотел? Выйти на поле и сделать так, чтобы мне начали доверять? «Наверное. Я же уже доказал, что могу принести победу команде. Вот только у тренера свое видение». «Ладно, к черту. В конце концов попасть в семиметровые ворота так, чтобы десятилетний пацан, стоящий в них, не мог дотянуться до мяча, несложно. Жора стоит перед огромными воротами и готовится нанести удар. Вахрушев, вратарь моей бывшей команды, машет руками на ленточке по самому центру». Пытается сбить соперника с толку. Дёргается то в одну сторону, то во вторую. Раздаётся свисток, который означает, что бить можно. Удар. Проклятье! Хватается за голову полузащитник моей команды, наблюдая за тем, как мяч улетает выше ворот. Из моих уст вырывается словцо покрепче, потому что я знаю, что больше сыграть так мне не позволит. «Соберитесь, парни!» Я хлопаю, привлекая к себе внимание. В конце концов, на мне капитанская повязка. Имею право. У нас еще будут моменты. Игра продолжилась, но получилось так, как я и говорил. До конца матча защитники держали меня так, что я и шага не мог толком ступить. Изредка получалось обвести одного-двух соперников и отдать передачу, но до гола дело так и не дошло. Ни один, ни другие забить не смогли. Сейчас будет дополнительное время. Геннадий Рудольфович собрал нас в круг и раздавал новые указания. Все молодцы. Я вижу, что вы действительно получаете удовольствие от футбола. Сейчас будем играть до золотого гола. Команда, которая забьет первой, победит. Нужно сыграть еще внимательнее. Права на ошибку нет. Ракитский. Я посмотрел на тренера. Затаил дыхание. Ожидая, что сейчас он спустит на меня всех собак. «Благодаря тебе мы создали лучший момент в матче. Вижу, что тебя сильно держат, но сейчас играй так, как считаешь нужным. У тебя есть мысль. Если мы пропустим первыми, я хотя бы не буду винить себя в том, что не дал тебе шанса проявить себя». «Что это с ним? Понимаешь, что петля на шее нашей команды затягивается? Мы уже выдохлись, в отличие от соперников, и пропустим, если они забьют первым». «Что ж, тогда потанцуем». «Хорошо», — кивнул я. Игра возобновилась. Мы катали мяч по полю весь первый дополнительный тайм. Пока в самом конце меня не сбили у штрафной. «Нарушение!» — крикнул судья. «Штрафной удар!» Жора был не только штатным пенальтистом. Благодаря поставленному удару полузащитнику отдавали все стандарты у ворот соперника. Но на этот раз... Попросился исполнить штрафной «Я». «Геннадий Рудольфович, дайте мне пробить!» — крикнул я тренеру. Тот замешкался. Стенка соперников уже выстроилась, мяч стоял на месте нарушения. Оставалось только ударить. «Пусть бьет!» Мужичок с усами наконец-то доверился мне. Жора выругался матом, но тут же от того, что это могли услышать его родители на трибунах. я подошел к мечу. Чтобы выиграть соперника, который заведомо сильнее, нужно быть хитрее и использовать такие моменты. В своей прошлой жизни я проиграл не одну ставку в букмекерских конторах. Что уж поделать, этот вид заработка так и остался для меня непостижимым. Однако, благодаря своей любви к самому популярному виду спорта, я всегда смотрел очень много футбола. И вот за следующие 20 лет футболисты изобретут Достаточно хитрых способов забить гол. Один из них состоит в том, чтобы наверняка забить со штрафного. А рецепт очень прост. Ты разбегаешься для того, чтобы нанести удар по воротам. В это время игроки команды соперника, стоящие в стенке, подпрыгивают, чтобы попытаться сбить головами летящий над стенкой снаряд. Вот только вместо того, чтобы ударить верхом, бьющий должен посылать мяч низом. Тогда он пролетит прямо под ногами подпрыгнувших игроков и залетит в сетку, потому что такой неожиданный удар вратарю достать просто невозможно. Я подошел к мячу, взял его в руки, поцеловал и поставил на место. Сделал пять шагов назад для разбега. Это фишка Криштиану Роналду из будущего. Но мы с ним сейчас примерно одного возраста. Поэтому не думаю, что он будет против, если я использую ее». Я вдохнул и выдохнул, подняв и опустив плечи. Трибуны замолчали. Я смог расслышать даже лай собаки, гуляющей во дворе дома, рядом со стадионом. Раздался свисток. Я разбегаюсь и прикладываюсь ногой по мячу. Стенка подпрыгивает, и снаряд проскальзывает прямо под ней. Слышу, как встрепенулась сетка ворот, а трибуны зарались овациями. Вахрушев вынимает мяч и в сердцах пинает его из ворот. Со всех сторон на меня тут же накидываются игроки «Динамо», и я исчезаю под кучей малой из пацанов моего возраста. Мы выиграли. Радости не было предела. Нет, это не чемпионат мира и даже не какой-то большой турнир, но забить решающий гол в игре, которая важна для всех людей, собравшихся сегодня здесь, воплотить еще одну свою маленькую мечту, пусть и не имея планов разозлить этой победой своего главного врага, Это дорогого стоит. Очень скоро на поле выбежали все мои знакомые. Жанна была первой. Она бросилась мне на шею, поцеловала в щеку и крепко обняла. «Поздравляю!» — улыбнулась она. «Я даже не сомневалась в вашей победе. Я не хотел делать этого, но пришлось». В момент, когда Клаус поздравляла меня, в очереди стояла Барт. Она увидела эту картину, фыркнула, развернулась и пошла прочь. Жанна обернулась, чтобы поглядеть, куда я смотрю. Парт? поморщилась она. «Только не говори, что...» «Нет!» — махнул рукой я. «Я тебе позже все объясню». Обиженная незаконно рожденная была определенной ложкой дегтя в сегодняшнем дне. И, кажется, вечернее свидание отменялось. Просто потому, что моя подруга успела подойти и поздравить первый. «Ты не побежишь за ней?» — вдруг спросила Клаус. Чего? «Девочка явно пришла сегодня сюда. Не просто так?» — догадалась она. «Да и по твоему лицу видно, что у тебя на нее были планы». «Ты права». Я очередной раз восхитился сообразительностью своей подруги. «Тогда догони ее!» — кивнула она. «Объяснишь все, как и обещал потом». Я замялся. Бежать за обиженной девчонкой, которая не стоит и пальца Клаус, унизительно. Но не сделать это... значило поступить глупо, испортить свой же план, позволить Жанне и дальше страдать из-за дружеских отношений со мной. Но, с другой стороны, мне совсем не нужно, чтобы сейчас я был мистером обходительность. Совсем наоборот. Такая ситуация даже играет на руку. Скорее всего, Барт остынет к вечеру. А если нет, то я позвоню ее маме и напомню нашей с ней встречи. Хочет она того или нет, но Юля... Придет сегодня в Чеширский Кот, и я сделаю так, чтобы новым Казановой стал Жендос. Нет, — отказался я. — Пусть идет. Клаус только пожала плечами. Следующие несколько минут я принимал поздравления от всех подряд, но очень скоро увидел, что блондин из моей бывшей команды все еще сидит на поле, уткнувшись в собственной ладони. Зачем? Я подошел к Килину и сел на мяч рядом с ним. что блондин поднял голову пацан ревел его глаза были красными едва услышав мой голос он постарался побыстрее смахнуть слезы когда меня чуть не сбила машина ты уже был согласован в основу на турнир я смотрел перед ним и не поворачивал головы чтобы взглянуть на него вот я и спрашиваю зачем тебе или твоим родителям все равно понадобилось выбивать меня из игры но килин молчал Ладно, выдохнул я, встал с мяча и ногой подкинул его в воздух, чтобы поймать руками. Бог всем вам судья. Я уже уходил, когда блондин заговорил. У моего отца есть связи, кинул он мне след. У скаутов из питерского Зенита задача привести только по одному футболисту из тех городов, в которых они побывают. Даже не обернувшись, я снова пошел дальше. Пусть поварится в чувстве собственной вины. Все и так ясно. Каждый футболист в торпедо понимал, что лучший игрок своего возраста во всем городе — я. И желание устранить конкурента-бастарда наверняка было у всех. Просто на этот раз им оказался Килин, который хотел уехать из города сильнее остальных. «Костя?» Возбужденный Геннадий Рудольфович поймал меня у входа в раздевалку, схватил за руку и потянул внутрь. «Ты еще не слышал этой новости!» «Пойдем скорее!»